Серафима Александровна Чебатарь. Виталий Яковлевич Вульф. Звёзды, покорившие миллионы сердец. Серия Великие звёзды 20 века. Текст предоставлен правообладателем. Аннотация. «Удивительные женщины, которым поклоняется весь мир. Звезды, покорившие миллионы сердец. Железные леди, способные вершить историю и вести за собой целые народы. Музы, вдохновлявшие гениев. Легендарные красавицы, о которых грезил каждый мужчина. Иконы стиля и властительницы дум. От Елизаветы Тюдор до Эвиты Перрон. От Мата Хари до эсте лаудер от Елены Блаватской до Эсидору Дункан, от Сэра Бернарда Ритти Хейвард в этой книге собраны биографии незабываемых женщин, над которыми оказалось не властно само время. Это прощальный дар знаменитого телеведущего, чья программа Серебряный шар стала целой эпохой в истории отечественного ТВ.